Глава 237. Второй. Часть первая. На следующий день после прибытия в Сепоте Теодор позавтракал и попрощался с Генрихом. Старый книжный маньяк не смог скрыть своего замешательства, подумав, что вызвал какую-то проблему. Но Теодор лишь улыбнулся и покачал головой. Не обращая ни малейшего внимания на разницу в их возрасте, Теодор мог поговорить с Генрихом, как со своим хорошим другом. Если б не пророчество Хитклифа, Теодор остался бы у него на 3-4 дня. И вот, прочитав на лице Теодора непреклонную решимость, Генрик мог лишь вздохнуть от разочарования. Ему нравилось беседовать с Теодором и обсуждать те или иные книги. Однако старик не мог насильно удерживать у себя молодого человека. «Ха, если бы я знал, что ты останешься всего на одну ночь, то я не стал бы ложиться спать. Я был бы только «за», но мое тело меня уже не слушалось. Боюсь, нам придется отложить это на следующий раз. «Тогда обязательно приноси новые книги!» Лицоlittle смеявшись произнёс Генрих. Теодор понял, что в шутке книжного манека есть своя доля истины. Хе-хе. Непременно. Сэр Генрих, вашей страсти позавидовал бы любой маг. О-хо. Боюсь, от таких комплиментов из уст героя Мелтера мои старческие лёгкие могут не выдержать. Ха-ха. В очередной раз удиввшись, что ему удалось найти общий язык, двое людей встали со своих мест. Слуги принялись убирать со стола. А Генрих и Теодор направились к центральному входу. В старом книжном маниускрипте удивилось познакомиться с молодым героем, который, возможно, остает свои имя в скрижалях истории. Но что еще интереснее, этот герой интересовался знаниями. Они вышли из особняка и оказались на улице. Теодор посмотрел на стоящую перед главными воротами карету, после чего остановился и повернулся к Генриху. Что ж, сэр Генрих, возьмите это. Хм. Это был металлический жетон с выгравированным на нём двумя лошадьми. Жетон был выкован из высококачественного железа с небольшим количеством примесей. Очевидно, что данный жетон был вовсе не простым. Тем не менее, Генрих прожил в Каргасе по меньшей мере 20 лет, об этом он инфецировал его с первого же взгляда. Это ведь отличительный знак компании полковник. Да, всё верно. Но почему выдаёте во мне? «Я знаю, что эту вещь нельзя купить за деньги, ведь она подтверждает добропорядочность обладателя. Если пусть у вчерашнего Викон Брамс или кто-то другой будет проявлять чрезмерную активность, пожалуйста, навестите медведя с компанией Полонель и назовите ему мое имя. Он непременно вам поможет». Коротко объяснил Тео. «Вы слишком зрелый молодой человек для своего возраста, и несмотря на мое нежелание, я приму ваш дар». С глубокими эмоциями в глазах Генрил принял жетон торговой компании. Легко было победить и смешать с грязью другого человека при помощи силы. Однако редко кто обращал внимание на последствия, которые могли после этого произойти. В этот бурный век Теодор и вправду был героем. Чувство, растущее к Теодору Миллера уважение, Генрих снова поклонился и благодарил его за проявленную добрую волю. После этого Теодор забрался в свою карету и приказал «Поехали!» Рыцарь, занимавший сиденье кучера, легко качнул вошками. Его действия не вмещали в себя использования какой-либо сложной техники, но этого оказалось достаточно, чтобы лошади тронулись с места. Две лошади побежали вперёд, и вскоре экипаж покинул резиденцию Генриха. Пограничный город мог похвастаться хорошо вымощенными дорогами. А потому скорость передвижения кареты практически не уменьшилась. Сидя в покачивающейся карете, Теодор попрощался с гостеприимным Генрихом, после чего задумался о нависшей над ним угрозе. Неизвестный враг. Когда именно он нападет? Пройдя через многочисленные боевые столкновения, Теодор знал о важности первого удара, поэтому он не мог не беспокоиться. Если он хоть на мгновение потеряет контроль над окружающей обстановкой, это может стать для него концом. Он не мог совершить упреждающий удар против врага, который мог появиться где угодно и когда угодно, а потому ему пришлось подготовить определенные контрмеры. Если у этого человека будет такая же разрушительная сила, как у Пана и Леониса, Теодор будет использовать атаки дальнего боя. Если же его противник будет полагаться исключительно внезапной атаке, как и в случае с Хайдом, Теодору придется полагаться на свою чувствительность. Пока Теодор раздумывал над всеми возможными вариантами противодействия, Карета продолжала двигаться на север за пределы Сепота, прокладывая дорогу через безлюдную пустыжь. А затем ты почувствовал, как его шея начинает постепенно сковывать холод, сигнализируя о приближающейся угрозе. Ему уже доводилось испытывать нечто подобное, но на этот раз оно было поистине ужасным. Это и вправду верная смерть. То, что он ощущал сейчас, было похоже на их первую встречу с Супербией, когда позади незрелого Теодора стоял испуганная Ленуэ. Этот поединок представлял собой не что иное, как абсолютную и неизбежную смерть, которую нельзя было предотвратить, даже если бы он вышел за свои пределы. Если на победу оставалось хоть одна десятая процента, то даже мышь могла убить Льва. Однако в реальности это правило не работало. Перед столь подавляющим разрывом в силе все старания слабой стороны были попросту бесполезными. слабый будет растоптан и убит. Поэтому условием для победы Теодора в предстоящей схватке было просто выживание. Ему нужно было перепрыгнуть через подавляющую силу противника. Таким образом, весь вчерашний вечер он посвятил подготовке к этому событию. Что ж, я жду. С ярко сияющими голубыми глазами он приготовился перепрыгнуть через любые беды и напасти. Несмотря на тщательную подготовку Теодора Миллера, нападавший появился прямиком перед экипажем, даже не попытавшись организовать засаду. В тот момент, когда кучер натянул поводь, и карета остановилась, Теодор уже выскочил наружу, и его чувствительность заранее предупредила о появлении врага. К тому времени, как он спрыгнул на землю, его круги уже были готовы к бою. Тем не менее, реакция Теодора все равно оказалась слишком запоздалой. «Привет!» — раздался сонный голос. «Тедур Миллер». У нападавшего были темно-каштановые волосы и полузакрытые глаза. Его пятнистая борода слегка выгорела под солнцем. Если бы не меч на поясе, он и вовсе сошел бы за бездомного. Одежда, которую он носил, была крайне скромной, но это ровным счетом ничего не значило. «Даже если так, то кто ты такой?» Спросил Тео, не теряя своей бдительности. «Номер два». Прозвучал до ужаса абсурдный ответ. «Зест шпейтэм». Услышав это, Теодор застыл на месте. Если Вероника и Бландал являлись олицетворением мощи Мелтера, то первые и вторые мечи представляли собой силу Андраса. Большинство людей даже не знало, как они выглядят, а их стиль ведения боя до сих пор оставались настоящей загадкой, поскольку те, с кем они сталкивались, как правило, умирали. И вот Зест Шпейтейм, человек, который с первого удара обезвредил Рэндольфа, теперь стоял перед Теодором. Да уж... Внешний вид Зеста не имел никакого значения, и холод, который Тео ощущал всей своей кожей, служил тому неопровержимым доказательством. Даже если этот человек не являлся вторым мечом, он обладал сопоставимыми с ним навыками. Ха -ха. Демонический меч Зест посмотрел на Теодора абсолютно невразительным взглядом, а затем, когда его взор упал на стоящего рядом рыцаря, он издал какой-то странный звук, напоминающий смех. А ещё спустя мгновение, пролетевший мимо порыв ветра остановился, словно врезался в сплошную стену. Подобное явление было невозможно понять при помощи здравого смысла, но оно явно произошло. Человек, останавливающий ветер своей силой воли, он и вправду монстр. Тео занервничал ещё больше, а затем Зе с внезапно кивнул в сторону рыцаря и спросил: "Эй, а кто этот парень?" Он, кажется, мне смутно знакомым. «С какой стати мне отвечать?» «Что ж, это не важно», — ответил Зест и мягко достал свой меч. Вялое выражение Зеста исчезло, а его голос стал куда яснее. «Благодаря тебе я смог выбраться на прогулку. Мне даже немного жаль беба тебя. Итак?» Дыхание Теодор ускорилось, а его тело напряглось, словно натянутая резина. Внезапно в воздухе появился Сноб Искр, вызванный столкновением двух клинков. «Бах!» Под воздействием ударной волны Теодор поспешно отступил назад. Он несколько раскашлял, но так и не смог скрыть своего удивления. «Кажется, и ничего не видел. Нет, это явно нельзя измерять такими категориями, как быстро или медленно!» Тут же понял Тео. «Данную атаку невозможно было охарактеризовать при помощи скорости. Возможно, именно эта техника вынудила Рэндальфа незамедлительно сдаться». Атака Заста была произведена быстрее, чем Т успел хоть как-то её идентифицировать. Если бы не рыцарь Кучер, Теодор бы уже лишился своей головы. Тем не менее, второй меч тоже пребывал в искреннем недоумении. А мой меч был остановлен? Как? Естественно, Теддор знал ответ. Человек, которого всю жизнь называли Лойдом Поланом и обладавшим выдающейся способностью поиск пути, был превращён в полуживую машину для убийства. Его способность Аура позволяла видеть правильный путь. Однако вместо того, чтобы радоваться отражению вражеской атаки, Теддор с куда большим удивлением понял ещё один факт. Удар был заблокирован, но это не заняло равным счётом никакого временного промежутка. По сути, в любом противостоянии победительным всегда будет тот, кто сможет наперёд предугадать шаги своего противника для проведения правильной защиты и последующей атаки. Учитывая это, поиск пути являл собой крайне мощную способность. Если действия противника окажутся известны на один или два удара вперёд, этого будет достаточно, чтобы нанести ему первые повреждения. Фактически именно таким способом Ллойд Полан сумел одолеть нескольких мастеров меча. Но даже он едва заблокировал эту атаку. Тем не менее, Зэств вправду был заинтригован. Забавная игрушка. И сколько раз он сможет так сделать? Второй меч выяснил, что его противник не был человеком, и поднял свой клинок. Мм, я не должен терять это время. Как только меч снова исчез, а дор максимально содроточился, его вот следующую удар отразить уже не удалось. Ничто не предчувствовало его нанесению, и клинок Зэста шпытама вырезал серийком в правое запястье гладио. Тело автоматона отличалось от человеческого, но после трансформации половина его функциональности была потеряна. Второй удар оказался пронзающим, но Теодор не увидел его. Глоди попытался защититься, но был отброшен назад огромной силой, что нанесло серьёзный ущерб его внутренним органам. Третий удар был нанесён по диагональной траектории. Меч же взлетел с такой скоростью, которая попросту не могла осознать человеческое понимание. Даже мастер меча не смог бы сказать, что произошло. Гладио попытался заблокировать его, выставив перед собой свою левую руку, и моментально лишился ее половины. Это был конец. В таком состоянии даже автоматон не мог сохранить свои боевые способности. Время, которое выиграл Гладио, составляло всего две секунды. Учитывая, что разница между живым и мертвым Ллойдом Полоном была не особо большой, на ликвидацию одного из семи мечей у Зеста Шпейтема ушло всего две секунды. Второй меч обладал огромной мощью, но победил он при помощи чистого мастерства. «Обратный вызов!» – поспешно прокричал Теодор, и Гладио вернулся назад в браслет. «Для полного восстановления от полученных ран потребуется много времени и ресурсов, так что в ближайшее время придется воздержаться от использования автоматона. Однако, благодаря Гладио, Теодор все же сумел купить себе немного времени. Пока я не понял, чем именно состоит его сила, можно сказать лишь одно – она непревзойденная. Сражаться с таким противником в ближнем бою – настоящее самоубийство!» Собирая силы, круги Теодора Миллера начали проворачиваться, в то время как Зест просто улыбнулся. Его лицо было да нельзя расслабленным, словно он мог убить Теодора в любое время. «Это довольно качественная игрушка, но в конце концов она не более чем забава. Мне интересно другое. Сумеет ли я владелец продемонстрировать мне нечто большее?» Сглотнув от ужаса, ты ужал кулаки и сквозь зубы процедил. Э, pues relish, что не убил меня сразу.